Трепичная кукла Лилли часто воображала себе Шотландию и замок Леди Элизабет рядом с лесом и озером. В этой фантазии всегда присутствовал чудесный аромат горящих яблоневых дров, ибо она ожидала их там увидеть. Сладко пахнущие ветви, нарубленные в саду, серые из-за лишайника, что пламенеют в огне вулкана за решеткой большого камина, сложенного из камней. Переходя из комнаты в комнату, где бледное солнце отбрасывало квадратики света на натертые полы и горели камины, она бы останавливалась и садилась возле очага, чтобы погреться и посмотреть, как веточка в огне ломается и рассыпается в залу с тихим виноватым треском. Она никогда не видела замка, никогда не бывала в Шотландии. Это красивое место сложилось в ее детском воображении после того, как ей показали ту мрачную гравюру. Она надеялась, что письмо все-таки придет, Ещё одно письмо взамен потерянного. Но время шло, а от её благодетельницы не было ни слова. Ответа на вопрос, куда подевалось то письмо, она так и не получила. Несмотря на уверенность Лили в том, что единственной, кто прочитал письмо, была сестра Мот, она отказывалась доставлять Мот удовольствие расспросами о том, чем не желала ни с кем делиться. И она стала представлять себе, что Мот разорвала письмо на клочки и бросила их в огонь, и что Сургуч в огне расплавился до чёрных капель. Но однажды её вызвали к себе попечители, и её привели в просторную холодную комнату и велели сесть на низенькую вышитую табуретку, которая шаталась и напомнила Лилли кривую табуретку для доения, на какой она сидела, когда помогала Перкину Баку в коровнике на ферме «Грачевник». Перед ней в кресле с высокой спинкой сидел глубокий старик. Его звали судья Кантрел. Лили подняла на него взгляд, И ей показалось, что она видит доброту, которая кроется между морщинами и складками на его лице. Он курил сигару, которая уже истлела до маленького круглого окурка. И, по мнению Лили, вот-вот могла поджечь волосы у него в ноздрях. Она хотела предупредить его, но в этот момент он затараторил так быстро, словно участвовал в состязании, где проверялось, сколько слов можно вместить в одно мгновение». Лили следила за горением сигары и носом судьи, удивлялась тому, как этот древний человек умудряется курить и тараторить одновременно, и вместе с тем пыталась вникнуть в то, что он ей говорит. Она гадала, правильно ли понимает, что ему поручили сообщить ей. «Леди Элизабет Мортимор передумала и не увезет ее к себе в чудесный шотландский замок. Леди Элизабет Мортимер приносит извинения, — сказал судья, — и очень сожалеет, что ей пришлось нарушить обещание, но прежний план отменяется. Она прислала подарок на память — трепичную куклу в тартановом наряде. Она надеется, что это будет неким утешением. Судья, наконец, замолк и опустил взгляд на Лили, сидевшую на шатающейся табуретке. «Ты всё поняла?» — спросил он. «Нет», — ответила Лили. «Она ведь сказала, что я смогу там жить, что у меня будет своя круглая комната с тремя окнами». которые выходят на разные стороны замка». «Мне очень жаль. Объяснить тебе всё ещё раз?» Судья вынул окурок изо рта, и Лили увидела, что кончик его размяк от слюней. «А где кукла в тартановом наряде?» — спросила Лили. «О, — сказал судья Кантрел, кукла. Куда же я её, чёрт возьми, засунул? Дай-ка посмотрю». Он положил окурок на блюдце, стоявшее у него на столе, я принялся заглядывать в ящики письменного стола в поисках куклы. Не найдя ее ни в одном из них, он встал и подошел к каминной полке, обыскал ее вдоль и поперек, заглянул за подсвечники и странные нефритовые булыжники, но и там ее не оказалось. Судья крутанулся на месте, будто собирался сыграть в жмурки, а затем направился к пианино и поднял крышку, словно решил, что бездумно зашвырнул ее туда, но и в пианино куклы в тартановом наряде не было. Судья Кантрелл снова сел в кресло. Его древняя голова озадаченно моталась из стороны в сторону. «Самое дурное в том, — сказал он, — что я до конца не уверен, написала ли леди Элизабет, что уже прислала игрушку или что только собирается прислать. Здесь-то и кроется значительная разница. Я разберусь в этом, Лили, и очень скоро ты получишь свою куклу». Лили обвела взглядом комнату. Там было еще много мест, где судья не поискал куклу, Но еще ее занимал вопрос, почему благодетельница передумала и отказалась забрать ее к себе. Неужели сестра Мот рассказала ей, что Лили была мисс-негодницей или что ей пришлось совершить нечто настолько постыдное, что навлекло бы на хозяйку шотландского замка позор? Она снова посмотрела на судью и отважилась спросить. Почему леди Элизабет передумала? Судья Кантрелл подобрал окурок сигары и, хотя тот уже погас, сжал его пальцами. словно это его успокаивало. Он кашлянул и сказал. «Судя по всему, у леди Элизабет появился кавалер. Тебе известно, что такое кавалер, Лили?» «Нет», — ответила Лили. «Что ж, кавалер — это мужчина, который делает предложение руки и сердца. И для леди Элизабет с ее удручающим недугом, который ты лицезрела собственными глазами, это огромная удача, великое чудо, если хочешь. Но я не думаю, что ты поймешь это... «Упомянутого кавалера тревожит, что ты, дитя, которое поселится в замке, заберет себе все внимание, леди Элизабет. Понимаешь?» «Я не стану забирать ее внимание», — сказала Лили. «Я могу пойти в лес и поиграть там с животными. Я могу подружиться с овечкой. Я могу построить домик на дереве. Я могу пойти к озеру и слушать, как шуршат мелкие волны». «Ах, благослови тебя, Господь!» «Да, я уверен, что ты могла бы всем этим заняться, но ведь леди Элизабет этого, конечно же, не знает, как не знает и ее кавалер». «Вы можете написать им об этом?» «Написать им об этом? Что ж, я, пожалуй, мог бы, но если уж говорить с тобой на чистоту о взрослых вещах, Лили, то я думаю, что тут дело еще и в денежном вопросе». «Что значит денежный вопрос, сэр?» «Не знаю, как лучше объяснить». «Видишь ли, леди Элизабет Мортимер — единственная дочь шотландского землевладельца. Она очень богата, и, полагаю, ее кавалера волнует, что если семья Мортимер тебя удочерит, то некоторую часть этого... этого богатства можешь унаследовать ты, а не он. Увы, так уж устроен мир, Лили». Лили сидела на своей табуретке, пытаясь представить, как именно выглядит богатство. Она вспомнила серебряный шестипенсовик Бриджит, как та иногда начищала его манжетой, и что он в итоге так и не пригодился, ни для того, чтобы купить еды, ни на билет на Омнибус до Волдока, и потом, когда их на телеге Томаса привезли обратно в госпиталь для найденышей, он куда-то подевался, и, как и украденное письмо, уже не нашелся. Она гадала, сколько серебряных шестипенсовиков может быть спрятано в шотландском замке, и каким образом кавалер, если он хочет отыскать их все и завладеть ими, намерен это сделать? «Ты любишь засахаренные сливы?» — внезапно спросил судья. «Наверное, да», — сказала Лили. Судья Кантрелл снова порылся в ящиках стола, достал оттуда липкую крынку и протянул ее Лили. Она подалась вперед и увидела, что там осталась всего одна слива. «Там всего одна», — сказала она. «Неужели?» «Что ж, виноват. Премного виноват. Похоже, я сам не замечаю, как их ем. Но изволь, забери последнюю. Они вкусные и сладкие». Лили взяла сливу, и та заняла весь ее рот, но при этом наполнила его сладостью и принесла утешение. Судья смотрел, как она жует, и улыбался, и через некоторое время сказал, «Вынужден с тобой попрощаться». Я постараюсь решить вопрос с куклой и надеюсь, что скоро она до тебя доберется. Хорошо?» Она знала, что ничего хорошего тут не было. Знала, что, несмотря на пропажу письма, все еще верила, что однажды Элизабет Мортимер увезет ее из корома и что она увидит золотистых орлов, пролетающих мимо ее окна, и приветливую луну, как та, что составляла компанию Бриджит в доме Инчбальдов, прогуливаясь сверху вниз по бархатному небосклону. но возможности сделать хоть что-то у неё не было. На протяжении всей её жизни в госпитале у неё вообще не было никаких возможностей. Но кукла ей всё же досталась. Судья Кантрел нашёл её, как он сказал ей позже, в самом неожиданном месте, внутри напольных часов у себя в кабинете. Но так и не смог вспомнить, когда успел её туда положить. «Может быть», — пошутил он, — «она поклонница Галилея и ей нравится смотреть, как качается маятник». Длиной она была около фута, с шерстяными волосами и плоским лицом, которому Лили полюбила прижиматься щекой. Тартановое платье оказалось красно-зеленым, с пышной юбкой и белым кружевным воротничком. И, рассматривая его, Лили заметила, с какой аккуратностью оно было стачено двойным швом, нечто подобное могла бы шить Нелли. Кукла три года пролежала у нее в кровати в госпитале для найденышей, и по ночам Лили прижимала ее груди. Она назвала ее Бриджит. Теперь же она сидит на верхней полке в обиталище у Лили и наблюдает за тихой, полной тайн жизнью Лили Лиходейки. Тартановое платье выцвело и истерлось. Плоское лицо, некогда розовое, с годами посерело и засалилось. Но Лили знает, что, наверное, никогда не расстанется с ней. Может быть, она даже попросит разрешение взять ее с собой на виселицу и надеть ей на шею петлю из нитки, и вместе с нею провалиться в бездну. Она все еще вспоминает о леди Элизабет Мортимер, чью фамилию носит, и иногда гадает, что стало с ее кавалером, и представляет, как тот все ищет и ищет, даже в напольных часах, гору серебряных шестипенсовиков, и не находит их. Довольно долго Лили писала письма в Шотландию, умоляя приютить ее, даже если бы ей пришлось целыми днями бегать за белками и горностаями в лесу, но не отправила ни одного из них. И теперь, когда впереди у нее только смерть, кажется тщетным воображать какую-то иную жизнь. Она представляет себе леди Элизабет, как всегда, сагбенную, но с красивым лицом, которое подсвечивают жемчужные лучи северного солнца, и с жалкой вышивкой в руке, которую Лили сделала для нее на ферме Грачевник. Но та всегда одна. Лили гадает, стал ли тот кавалер ее мужем, и, если да, то долго ли им пробыл? Ей рисуется высокий мужчина, который кичится своим имением и носит револьвер. Но ей кажется, что как только этот человек нашел деньги, он сразу же скрылся, погрузив все богатство в кожаные чемоданы и отправился в те края, которые зовут Новым Светом. Там, в Новом Свете, огромные ущелья, как то, в котором сгинул дядя Джесси Бак. И он, возможно, так и лежит там, мертвый, ненужный никому». кроме птиц-падальщиков.